Любовь огненная. Ведьма в Академии магии. Пески времени. Глава первая. Утро вечера. Пожелтевшие листья срывались с деревьев, хрустели под ногами, словно снежный наст. Укутав шею теплым шарфом по самый нос, спрятав подмерзающие руки в карманы плаща, я медленно брела через парковую аллею к воротам Академии. На самом деле идти никуда не хотелось. Настроение соответствовало погоде, то есть было паршивым. Ну и в комнате прятаться уже не осталось сил. Допрос, начатый вчера соседками, продолжился и утром, но я не желала им ничего рассказывать. Мне вообще говорить не хотелось. Ни с кем. Спрятавшись под одеялом вечером, я думала, что утром станет легче, а в голове прояснится, но нет. Как и вчера, я по-прежнему не знала, что делать, а единственным моим желанием было сбежать. «Тиана Бэйн, ты станешь моей женой?» «А сколько вам лет?» Это все, что я смогла прошептать. В голове моей не было ни единой мысли, настолько я оказалась поражена услышанным. Испуганно смотрела в пожелтевшие глаза ведьмака и не понимала, он точно задал этот вопрос именно мне. — Наверное, точно. Ведь в столовой академии больше никого не было. — Много? — усмехнулся Барсвель, успокаивающе поглаживая мои ладони. — Так что насчет твоего ответа? Неожиданно для себя я стремительно поднялась на ноги, покачнулась, но устояла. Для этого пришлось как следует вцепиться в стол. Вино оказалось и вправду легким. В этом директор ведьмовской академии не соврал, потому как выпивалось оно очень легко, но при этом имело двойное дно. Точнее, это у меня перед глазами неожиданно задвоилось. «Знаете, а ведь поздно уже». Вспомнила я, глянув на темную ночь за окнами. Окон на противоположной стене было то ли пять, то ли шесть, хотя раньше их такого количества в столовой я не замечала. «В общем, поздно уже», — протараторила я, высвобождая ладонь из теплого плена чужих пальцев. «Меня девчонки там, наверное, потеряли. Всего вам доброго и спасибо за ужин». К большим двустворчатым дверям я ринулась, как метлой огретая, напрочь забыв о том, что в такое время они по обыкновению закрыты. «Тиана, не... Дженера! почти выкрикнула я и повторно дернула ручку на себя. Замок совершенно точно щелкнул, Наговор сработал, но дверь почему-то по-прежнему не открывалась. «От себя!» — толкнул несчастную створку поравнявшийся со мной ведьмак. «Спасибо», — пролепетала я, не зная, куда спрятать глаза. «Ну, я пошла». В темную лунную ночь из главного корпуса академии я просто сбегала, так ни разу и не оглянувшись. И это хорошо, что госпожа Кельт еще не успела запереть двери женского общежития. К ней в комендантскую я ворвалась запыхавшимся ураганом. «А можно мне? Фух! Постельное белье? «Что? Не помирились? Горит ты моё луковое!» Поинтересовалась она с тяжелым вздохом. «Первая любовь, она всегда такая сложная. Впрочем, вторая тоже ничем не отличается. Иди уже, сама принесу». И она принесла. Пока я стелила себе постель, девочки осторожно пытались вызнать, что случилось. Даже отвары мне предлагали успокаивающего. А я сама не знала, что случилось вроде и хорошо все даже замечательно радоваться должна но почему-то страшно очень так страшно что сердце колотится я даже к ведьме знахарке сходить хотела ну что я ей скажу То-то и оно что причин для страха как бы и нет а сам страх есть да такое словно плохое что-то случится вот прямо сейчас добравшись до ворот, я поздоровалась с орком привратником с тех пор как защиту академии усилили Ему было поручено опрашивать студентов, во сколько те планируют вернуться из города. Я намеревалась провести вне академии весь этот день, чтобы вновь не отвечать на неудобные вопросы. Да и не видела я толком прилегающий к академии городок. Родители редко брали меня с собой, все чаще оставляя дома с малышней, так что, как следует рассмотреть хоть какой-нибудь город, мне хотелось очень даже». Они ведь совсем не походили на деревни с их двух или трехэтажными домами, лавками на каждом шагу и фонарными столбами, что освещали улицы. Но перво-наперво я искала почту. Письмо родителям можно было отправить прямо из Академии. Госпожа Кельт каждое утро передавала конверты в город, но мне показываться ей на глаза после вчерашнего было просто-напросто стыдно. В своем письме, написанном на скорую руку, я, как и прежде, рассказывала о занятиях и преподавателях, старательно избегая упоминаний о директоре Ведьмовской академии. Казалось, если напишу о нем хоть строчку, родители сразу поймут, что дело нечисто, что их дочка влюбилась по самой уши и теперь не ведает, что с этим делать. А еще в своем письме я просила выслать мне немного денег. Я могла обойтись и без повседневного платья, но без теплых чулок в холода было совсем никак. Как и без сменного белья, все мои немногочисленные пожитки сгорели при пожаре. Вам в следующее здание, ответила мне милая женщина в красивой темно-синей меховой курточке поверх теплого платья с кринолином. Поблагодарив ее, я пошла дальше по тротуару. Как и дорога, он был вымощен серым камнем. Мимо проезжали кареты редко всадники. Один раз между тяжелых туч даже пролетел желтый дракон, бросив на улицу и дома внушительную тень, отчего на миг стало совсем темно. Страх не отпускал. Отвлекая себя разными думами, я шла все медленнее, а у почты совсем остановилась. Просить денег у родителей с моей стороны было просто эгоистично. Расходов с младшими у них и так было много. Они росли, как на дрожжах, и изнашивали вещи и обувь до состояния тряпок. На каждый сезон родителям приходилось им что-то покупать. Чтобы свести концы с концами, отец редко бывал дома, пропадая либо в кузнице, либо на охоте. Мать сама занималась огородом, делала заготовки, а теперь и скотина осталась на ней, и малышня. Это я, как старшая, должна была им помогать, денег высылать. А я не то что их, себя обеспечить не могла. А ведь ведьма — это в первую очередь всегда стабильный и при этом щедрый заработок. Нам так почти на каждом занятии говорили. Даже если я отучусь всего год и пройду только общий курс, все равно получу диплом, по которому смогу дежурной ведьмой в какой-нибудь деревеньке работать, как бабушка Аглонья. Вспомнив про бабушку Аглонью, чей дар получила, я внезапно вспомнила и про ее часы, что висели у меня на шее. Серебряные их наверняка можно было продать. Тогда бы я купила себе все необходимое и, наверное, даже родителям смогла бы денег отослать. А если они очень ценные, может, и на мелкие расходы что-то осталось бы. Большего и не надо. В академии кормили хорошо. Крыша над головой имелась, теплые плащ и сапоги выдавали. Конечно, часы было жалко. Но ведь жили же другие студенты как-то без них. Да и не только студенты. У того же Барсвеля я таких часов не замечала. Настроение вмиг поднялось. Повеселев от того, что, наконец, нашла выход, я хотела спросить у кого-нибудь из прохожих, где поблизости можно отыскать скупщика. Даже часы из-за достала, боясь передумать, но, взглянув на их циферблат, мгновенно похолодела. На этот раз единственная стрелка в форме метлы указывала на смертельную опасность — Рядом остановилась черная карета, но, застыв, я даже не обратил на нее внимания до тех пор, пока меня в эту карету не затащили.